Теперь, когда она оказалась расторгнутой, он, разумеется, должен был незамедлительно заключить другую. В Бартон его привела самая простая причина. Он всего лишь хотел просить у Эленор ее руки, а памятуя, что он не был столь уж неопытен в подобных делах, может показаться странным, отчего им овладела такая стеснительность, и ему потребовалось столько поощрения и свежего воздуха.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 она не признает никогда и к себе не допустит. Скрытность, с какой они вели свою интригу, бесспорно в тысячу раз усугубляет их преступление, ибо, возникни у кого-либо подозрение, были бы приняты надлежащие меры, чтобы воспрепятствовать их браку. И он призвал Эленор разделить его сожаление, что Эдвард все-таки не женился на Люси, ведь это предотвратило бы новое горе, постигшее их семью.